Глава пятая. Николай Михайлович вошел в приемную у руководства банка, опустился в кресло для посетителей, и почти сразу к нему направилась девушка-секретарь. «Господин Храпочев?» — уточнила она. Декан кивнул. Девушка улыбнулась. «Леонид Евгеньевич примет вас минут через десять, а сейчас у него другой посетитель». Секретарша могла бы и не спрашивать имя посетителя. Николай Михайлович уже не первый раз приходил сюда. К тому же, явился ровно на 10 минут раньше, потому что лучше не рисковать, а опаздывать к такому человеку, как Леонид Евгеньевич Осин, нельзя. Осин возглавлял один из крупнейших банков региона. Был не только председателем правления, но и основным акционером. Он этот банк создавал, развивал и поднимал. Конечно, и находящиеся под началом Осина опытные менеджеры в купе с консультантами не зря ели свой хлеб. Года 2 назад храпочево познакомилась с ним Лариса Ладенникова. Сказала, что известный банкир хочет побеседовать. Встреча, правда, состоялась не в банке, а в элитном клубе. За столиком они были втроём, причём Лариса сидела к финансисту ближе, чем к нему. И это обстоятельство немного задело Храпачёва. Неужели Лариса спит с ним? подумал он тогда и испытал что-то вроде ревности, но быстро успокоился. Если так, то Лариса наверняка знает, для чего банкир пожелал встретиться с известным экономистом. Если у них настолько близкие отношения, то она поможет и ему, как никак он её начальник, недавно назначенный декан факультета. Конечно, Лариса потребует что-то взамен. Другую ставку или большее количество часов. Она и на близость с ним пошла наверняка ради какой-то выгоды. Но теперь, вероятно, их недолгая связь оборвется. Банкир не захочет ни с кем делить любовницу. Храпочев вдруг вспомнил о Валере. «Интересно, верблюд догадывается, что жена изменяет ему». Но тогда в клубе разговор шёл исключительно о диссертации, которую для осени уже подготовил Ладенников. Что хоть он за человек, спросил Леонид Евгеньевич. Храпочев скривился, хотел сказать, что таких верблюдов на свете много, но, посмотрев на Ларису, дёрнул плечом. Хороший специалист, только корчит из себя непризнанного гения. Ларису его слова все-таки задели, и она произнесла спокойно. «Я даже знаю одного декана, за которого Ладенников написал диссертацию». Николай Михайлович промолчал. «Уж кому-кому о ней этой дури говорить? Ведь вряд ли кандидатскую сама писала. До сих пор толком семинар у первокурсников провести не может». «Очень хороший специалист», — повторил он. Банкир кивнул. Больше о Ладейникове не разговаривали. Потом, уже после защиты, Осин пригласил и Храпочева, и Ларису, и Ладейникова отметить радостное событие. Вернее, он позвал Николая Михайловича, сказав, чтобы тот захватил с собой Ларису с мужем. Но Храпочев решил никого не звать. Отправился один в тот самый клуб, в котором и познакомился с Леонидом Евгеньевичем. Вечер прошел замечательно. Именно тогда Осин предложил ему быть его личным консультантом по экономическим вопросам. Открылась дверь кабинета. В приёмную вышел посетитель в тёмно-сером костюме и светло-сиреневой рубашке. Храпочев отвернулся, чтобы никто не заметил его усмешки. Сиреневая рубашка и галстук в жёлтую полоску. Интересно, у кого такой вкус замечательный? Знакомое лицо. сказал он, когда мужчина удалился с секретарши Осина, хотя видел этого человека впервые в жизни. Девушка кивнула и тихо произнесла «Прошкин из городской налоговой». Тут включился селектор и послышался голос Осина. «Там вроде ко мне декан». «Ждет», — ответила секретарша. «Пусть заходит». Храпочкив с достоинством направился к двери из белёного дуба. Осень сидел за огромным столом. Не поднимаясь, он молча кивком показал Николаю Михайловичу на кресло, или уж после того, как декан сел, спросил: "Понимаете, зачем я вас позвал?" "Догадываюсь". Храпочкив ждал этого вызова, был готов к разговору. На самом деле, его вины в том, что банк реализовал находящиеся у него в залоге акции на рынке, нет никакой. Компания просрочила выплату кредита. Банк в любом случае избавился бы от слабых бумаг. Осин спросил совета у декана экономического факультета, и Николай Михайлович посоветовал ему то, что посоветовал бы любой: продавать их с любым дисконтом, ведь потом можно акции вообще не сбыть. Никто и не предполагал, что нефтяники так раскрутятся. «Ну и как мы решим проблему?» — задал вопрос Осин. «Кто ж знал?» — вздохнул Николай Михайлович и развел руки в стороны. «А на то вы и консультант, чтобы знать. И потом оставьте вашу дурацкую манеру отвечать вопросом на вопрос для студентов. С кого мне теперь получить разницу?» Или вы считаете, что банк легко подарит какому-то дяде больше 5 миллионов долларов? Фонд возглавляет женщина. Леонид Евгеньевич посмотрел на Храпачева как на последнего дурака. Запомните раз и навсегда: когда пахнет большими деньгами, за каждой женщиной стоит мужчина. А когда на кону очень большие деньги, то серьёзных мужчин может быть много. С акциями просто форс-мажор случился. Форс-мажор придумка мошенников, а никак не как ни финансовых аналитиков. Коем вы себя причисляете? Если я захочу, вы вернёте мне потерянное. Понимаете? Храпочки вкинул и только потом подумал, что зря соглашается. Но возражать было уже поздно. Да и что говорить? У него таких денег нет и вряд ли когда-либо будут, как бы он ни мечтал о них. Декан посмотрел на Осина, а тот откинулся на спинку своего кресла. Только что с вас получишь? 5 миллионов долларов это ж ваша зарплата лет за 80. Не так ли? Храпочет и в машинально снова кивнул. Осин задумался и почесал ухо. Договор на приобретение акций подписывала некая Ладенникова. Вам эта фамилия ни о чём не говорит? Храпочев пожал плечами. Так ли? Некоторое время назад вы через свою знакомую помогли мне с диссертацией. Помните её фамилию? Это разные женщины. Но кое-что их всё-таки связывает. Декан поднял на банкира изумленные глаза. Леонид Евгеньевич усмехнулся, но потом взгляд его снова стал жестким. «Их общий муж». «Я не знал». Храпочев был искренне удивлен. «Подумал однофамильцы, как-то не придал значения. Не такая уж редкая фамилия. А вот моя служба безопасности выяснила это». К сожалению, слишком поздно. Так вы Ларису них уже меня знаете. Начала оправдоваться Николай Михайлович и тут же Асюся. Да, она помогла мне подготовить диссертацию, кивнул Осин. Вернее, её муж помог. Я помню это. А вторую его жену как вы отыскали? Я никого не искал. У меня на бирже брокер знакомый. Вот он мне и сообщил, что какой-то фонд интересуется бумагами нефтяных компаний. А я вспомнил, что ваш банк пытается избавиться от этих акций. Фамилию этой дамы я поначалу даже и не знал. А Ладейникова, кстати, я все равно уволил недавно». «За что?» «Спиваться начал. Деградировал полностью. Раньше на его лекциях не вдохнуть было, то есть не пробиться». Студенты битком аудиторию заполняли. А теперь к там уже диссертацию, которую вы с таким блеском защитили тогда. Не его заслуга. Материал был очень сырым, но я доработал, добавил блеска. За что и деньги получили, напомнил банкир. Причём не маленькие. А сейчас меня подставили на огромную сумму. Как с банком собираетесь рассчитываться? Я думал, знать не хочу, о чём вы думаете. Чуть повысил голос Осин, и храпочево показалось, что банкир еле сдерживается, чтобы не заорать на него. Последние события лишний раз подтвердили, что думать вы не умеете. Вы должны были идя сюда точно знать, как компенсировать потери банка. А сейчас не надо ничего придумывать. Всё равно соврёте. И это обойдётся вам ещё дороже. Если я сказал, что получу с вас 5 миллионов долларов, значит, получу. Если я скажу, что получу их через неделю, то значит через неделю. Деньги будут лежать передо мной независимо от того, кто мне их принесёт вы или кто-то другой. Мне не собрать таких денег ни через неделю, ни через год. Попытался объяснить Храпочев. «У меня их попросту нет. Я могу только вернуть полученные от вас свои комиссионные. И потом разве...» «Вы, начиная с сотрудничества с банком, подписали договор, в котором четко определены не только обязанности, но и ответственность сторон». Согласно договору, если в результате намеренных или случайных действий одной из сторон другой будет нанесён материальный или иной урон, то виновная сторона обязуется компенсировать его в полном объёме. Храпочев почувствовал, как кровь прилила к его лицу. Но у меня при всём желании возможности есть. не дал ему договорить Осин. Моя служба безопасности подготовила справку об имуществе, находящемся в вашем распоряжении. Квартира площадью 134 м на Кронверкском проспекте. Автомобиль Lexus. Гараж. Это мелочь, конечно. Но вот дом в дачном кооперативе Академии наук с участком земли в полгектара. Дача. Где у вас? В Комарово? «Рыночная стоимость 100 тысяч долларов за сотку. Дача принадлежит тестью», – тихо произнес Николай Михайлович. «Он там проживает постоянно. Осин не слушал его. Конечно, по 100 тысяч сотку мы в зачет не примем, но вот резолюция службы безопасности банка. Зачитываю». Исходя из всего вышеперечисленного, можно с уверенностью утверждать, что заёмщик, Осин поднял глаза с листа бумаги на храпчего. Вы уж простите, для них вы просто должник. Итак, продолжаю. Заёмщик располагает реальными возможностями для погашения задолженности в полном объёме, включая выплату пени и штрафов за каждый день просрочки платежа. То, что я встретился с вами до того, как вам принесли судебную повестку, говорит лишь о том, что я не хочу, чтобы имя видного учёного-экономиста трепали в газетах, а уж тем более имя вашего тестя, члена корреспондента Академии наук. Уверяю вас, что я получу долг полностью, с вас ли, с вашего тестя или жены, но получу плюс судебные издержки. Декан вышел из дверей банка и подошёл к автомобилю, открыл дверь, сел за руль. "Что так долго?" надув губки спросила Юля. "Николай Михайлович даже не обернулся. Ты сказал 20 минут, а тебя не было почти 40. Как прошла встреча?" Храпычив, повернул ключ, мотор заработал и вдруг взревел. Николай Михайлович вздрогну. Ему показалось, что машина вот-вот взорвётся. Потом сообразил, что ногой давит на педаль акселератора. Он молча посмотрел на Юлю. Выражение её лица взбесило его, и он с трудом сдержался, чтобы не ответить ей грубо. Включил поворотник и медленно тронулся с места, выезжая из ряда припаркованных автомобилей. И вообще, продолжала секретарша, Мне надоело, говорит всем, кем я работаю. Может, устроишь меня в банк? Я, между прочим, институт культуры окончила, могу общественными связями заниматься. Николай Михайлович смотрел на дорогу и не соображал, куда едет. Он понял, что влип. Выкрутиться невозможно. Будь это ни осень, ни его банк, а какой-нибудь другой, можно было бы, наверное, договориться. В конце концов сходил бы на юрфак, побеседовал бы с деканом, тот и подсказал бы что-нибудь, свёл бы с лучшим адвокатом или договорился бы с судьёй. Но Осин сам договорится с кем угодно, причём гораздо раньше. Сопротивляться дороже обойдётся. Ну и ладно, молчи. Совсем обиделась Юлия. Тогда я музыку включу. Она протянула руку и включила автомобильное радио. Лучшие друзья девушек это бриллианты, заныли мерзкие голоса. Секретарша не успела убрать руку от приёмника. Николай Михайлович ударил её по ладони за орав. Выруби этот тупизм, и так тошно. Да ты ещё. Останови машину, закричала и Юля. Я выйти хочу. Крапачев подрулил к бордюру и затормозил. Секретарша вцепилась в ручку, пытаясь открыть дверцу, но Николай Михайлович удержал её, схватив за плечо. "У меня неприятности", попытался спокойно объяснить он. "Ты даже представить не можешь, какие. А мне, думаешь, легко? Ты уже полгода обещаешь развестись. Про нас и так уже болтают на факультете. Не весть что". Не можешь развестись? Придумай, как стать свободным. Что придумать? Жену заказать? Не знаю. Это ведь ты у нас учёный, доктор наук. Думай. Юлия распахнула дверь и вышла из машины, не прощаясь, силой захлопнув дверцу.